Глава 16. Там, где загораются первые звезды. Дорога кажется совершенно бесконечной, но главное, что Алекс со мной. Я смотрю в окно со своей стороны на надвигающиеся сумерки и замечаю за фоном включившихся фонарей первые звезды. Так необычно. Хотя, казалось бы, я каждый вечер вижу подобное, но это совсем другое словно мы переместились во времени, а наша машина продолжает гнать по федеральной трассе, несмотря ни на что. Вдали виднеются первые огни в многоэтажных домах. И каждый из них напоминает мелодию. Так и получаются прекрасные песни о темных ночах, любви и страсти. Вдохновленные музыканты видят ноты во всем. — Алекса, ты не спишь? — тихо спрашивает Алекс нежно касаясь тыльной стороной ладони моей шеи. Я чувствую, как его кисть на мгновение замирает. Мы оба чувствуем особенные искорки чего-то сверхъестественного, не поддающегося объяснению. Я поворачиваюсь к Алексу и улыбаюсь. «Нет», — мотаю головой, — «смотрю на спящие города. Алекс — это так странно, и одновременно я испытываю восхищение». Знаешь, я уже и забыла, что по вечерам и ночам тоже существует жизнь. Алекс задумался, и снова все внимание на дорогу. Со мной было такое. Неожиданно броняет он, и я, затаив дыхание, жду продолжения его откровения. кидает кидает искоса взгляд на меня, а его кисти крепко обхватывают баранку руля. В машине наступает странная гнетущая тишина, и лишь посапывание Дэвида и Микаэла В унисон резонирует с тишиной и нашими дыханиями. «Так что же?» Не выдерживаю паузу. «Когда мне сообщили об аварии, я не сразу внял, насколько все серьезно. Мне казалось, что это какая-то злая шутка, что некто решил жестко разыграть меня и таким способом поставить на место. Все-таки я был отличным игроком в моей команде, но я все испортил» к сожалению, вздыхает Алекс. И, тем не менее, это прошлое. Я смотрю на него под другим углом. Очередной этап моей жизни. И, значит, я обязан был его пройти. А чувства, которые ты испытываешь сейчас, мне знакомы тем, что спустя какое-то время, когда состоялся переезд, я точно так же смотрел и думал, что жизнь не стоит на месте. Если бы я только мог предвидеть будущее. С улыбкой заканчивает Алекс. «Я понимающе киваю. Я знаю, о чем только что подумал Алекс. Наша встреча была предназначена вселенной. Судьба. Мне очень нравится твоя мысль». Шепотом говорю, чуть продвинувшись к Алексу. Я накрываю его плечо своей ладошкой. «Порой они меня знатно пугают», — лукавит Алекс, подмигивая мне. Затем он серьезнеет. Нам пора делать остановку. И как по сигналу с пассажирского заднего сиденья доносится гласистый присвистывающий храб Дэвида. Мы с Алексом едва удерживаемся от смеха. Я оборачиваюсь назад и вижу, что Микаэла неплохо так устроилась на плече Дэвида, а тот откинулся головой назад. Отсюда такие песни из его гортани. Определенно, констатирую сам факт. Да и правда уже пора ведь мне нельзя долго находиться в одном положении, нужно полежать, чтобы не схватить отеков. Да и лекарства, черт бы их побрал, но без них увы никак. Алекс сворачивает с федеральной трассы на пригородную, и спустя 20 минут мы останавливаемся у красивого, ухоженного и обнесенного забором отеля. Он глушит мотор машины, и та послушно отправляется в свой механический сон. Как только наступает тишина, Мы с Алексом поворачиваемся к друг другу и широко улыбаемся. Наши глаза горят искрой. Они светятся, словно отражают мерцание звезд. «Идем?» — говорит Алекс. Его низкий голос, а ямка на щеке, появляющаяся при коварной ухмылке, гипнотизирует. «Предлагаешь оставить этих двоих тут?» Заговорщицки спрашиваю, кивком головы показываю на спящую парочку не сведущих, что мы уже минут как пять стоим без движения. Моя идея Алекса нравится, но, подумав оба, решаем отбросить свои коварные планы до лучших времен. — О, Господи! Это же Майкл Джексон! Внезапно для Алекса я начинаю визжать и дергать Микаэлу за подол ее юбки. Сестра не сразу соображает, что происходит, едва открывает глаза, в полудреме хрипит. — Где? Кто? Джексон? «Я еще не готова! Где моя шляпа?» Сонный Микаэл окончательно просыпается и только потом до нее доходит, что я в очередной раз ее разыгрываю. Мы с Алексом наконец выпускаем пар и от души смеемся. Под храп Дэвида. Это фурор в его исполнении. Микаэла презрительно смотрит на парня, а затем одаривает убийственным взглядом меня. Щурится. «Не надейся остаться чистенькой, милая», угрожает мне. Затем она переводит внимание на Алекса. «Я так полагаю, у нас остановка?» «Да?» — отвечает Алекс. «Будь быка! Только смотри осторожно, он может боднуть!» Подмигнув Микаэле, Алекс первым выходит из машины, а, обойдя ее, открывает с моей стороны дверь и помогает выйти. «Итак, теперь нужно снять два номера. Как только я думаю об этом, внутри меня начинается ураган волнительных чувств. По дороге мы не обсуждали этот момент, но, кажется, Алекс уже обо всем позаботился. Держа крепко меня за руку, он не спешит, а дает мне некоторое время прийти в себя. Я так рада, что мы все же остановились, косточки затекли, а при выпрямлении начинается тупая боль в груди. Я осторожно вдыхаю и задерживаю глоток воздуха, и на выдохе мне становится гораздо легче. Мне дико неловко перед Алексом, Чувствую себя из-за этого старушка лет подцать. От мысли становится смешно, и улыбка сама собой украшает мое лицо. Алекс с интересом наблюдает во мне мгновенные изменения. Ему дико любопытно, в его глазах пляшут чертята, которым я доверила свою жизнь в погоне за чужой мечтой. — Только не говори, что ты черепаха-тортила, — говорит мне Алекс, закатывая глаза. — хихикаю я. — Очень близко к моим мыслям. Алекс притягивает меня к себе и обнимает. Прохладный осенний воздух хлещет по щекам и развивает мои локоны. Но теплое объятие Алекса согревает, словно я сижу у камина и пью ароматный горячий шоколад. Ох, я только что в буквальном смысле почувствовал аромат шоколада, закрыв глаза, млею и таю. — Идем, звездочка. Нужно как следует выспаться. Ворчит Алекс и уводит меня к зданию, где находится административный корпус мотеля. Из машины тем временем выползают, в буквальном смысле слова, Дэвид и Микаэлла. Оба о чем-то бурно спорят. До нас с Алексом доносятся лишь обрывки их громкого диалога, но суть ясна. В целях экономии наших денег в путешествии следует снять либо два номера, либо один с четырьмя кроватями. А так как Алекс только что вернулся от стойки регистрации в не лучшем настроении, дело намечается не очень. «Ну?» — вскакивает Микаэла, сцепив руки на груди. «Деловая колбаса, сестра моя. Могла бы немного заиметь тактичности. Мысленно ставлю пометку, что надо бы с ней обсудить пару моментов». «Две комнаты свободны», — загадочно говорит Алекс, и, не дослушав его, Микаэла радостно хлопает в ладоши. Затем радостно хватает свой чемодан и намеревается рвануть на выход. «Притормози!» — смеется Алекс, останавливая мою сестру. «Комната строго для пар». «Что?» Выпучив глаза, Микаэла в шоке. Она смотрит на Дэвида, и у нее в буквальном смысле начинает дергаться глаз. Выражение ее лица бесценно. В этот момент я достаю свой телефон и фотографирую сестру. Микаэла мгновенно оживает и злится, ее щеки краснеют. «Да ладно тебе», — мягко уговариваю ее, — «всего-то ночь. Зато выспишься, и завтра снова в путь». Микаэла похожа на дьяволицу. Дэвид старается даже не дышать в ее сторону. Алекс тем временем берет мою и свою сумки и направляется в сторону выхода, по пути передавая Микаэле ключ-карту от номера. «Доброй ночи!» — цедит ей Алекс. Определенно Алекс мстит моей сестре за то, что та вторгается в нашу мечту вместе с Дэвидом. Я семеню следом за парнем. На выходе машу рукой, оставляя парочку решать их проблему с ночлегом. Сама безумно волнуюсь. Наша первая ночь. Ох. Конечно, Алекс оставался в моем доме допоздна. Мы смотрели фильмы, просто болтали. Практически ни о чем. Но нам было вместе хорошо. А несколько раз Алекс вывозил меня на свои покатушки, и мы возвращались почти под утро. Пару раз влетело от родителей, но потом как-то они отпустили свою гиперопеку надо мной. Но сегодня совсем все по-другому. И, запрокинув голову, я смотрю на небосвод, покрытый вуалью звезд. Сегодня все абсолютно по-другому. Этой ночью Алекс не оставит меня, а будет рядом.